Глава тридцать о л ь с е н вы на месте?» Джек беспокоился, так как с момента последнего события Шар молчал. л в ы д в и г а я с ь для проверки, возможно, рация отказала», сообщил Харт. Джек надеялся, что командор прав. Им пока что не удавалось связаться с поверхностью. ю г е й б и Юджин, доложите обстановку. Мы остаёмся там, где находимся. Это что-то вроде ремонтных мастерских. Тебе было бы интересно посмотреть. Но так покажи». Гэби, вероятно, забыла про чудесные очки. Ой, засмеялась она, действительно, смотрите. На их дисплеях появилось изображение с камеры Гэби. Странного вида приборы лежали на широких столах. Затем стал виден металлический конус т р ё х ф у т о в о й высоты и такой же ширины. Из его основания выходили оптоволоконные кабели или что-то похожее на них. Напоминает верхнюю часть боевой ракеты, сказал Грант, но это была скорее шутка. Расе такого уровня развития столь примитивные виды оружия были бы не нужны. г э б и обвела помещение взглядом видеокамеры. «Стоп!» — остановил ее Джек. «Назад и влево, пожалуйста!» Они увидели эллиптической формы предмет, возможно, какое-то оборудование, напоминающее трехметровый мяч для американского футбола. «Сделай пару шагов назад!» Когда картинка сфокусировалась, стало видно, что у предмета прозрачная поверхность, стекло или эпоксидная смола, и свободное пространство внутри. «Зонт, что ли?» — предположил д а к «Или что-то другое», — Джек смотрел, не отрываясь. Спасательная капсула выдвинул свою гипотезу Грант. В эфире появился Харт. «Док, я в шаре, нашел Ольсона». «Нашел?» — Джек почувствовал ком в горле. «С ним все в порядке?» «Живой, но его типа вырубило при разряде. Нашел его на полу в комнате связи. Я уложил его на матрас с койки Юджина». Физик-теоретик издал отчетливое протестное м у ч а н и е «Да хоть кусайтесь!» — отреагировал Харт. Замучился я тащить матрас этот по лестницам этим узеньким. «Шар все же поменьше корабля-то будет. Короче, остаюсь здесь за Ольсона». «Есть информация с поверхности?» — спросила Гэбби. п ы т а я с ь связаться, словно в подтверждении его слов в эфире послышался треск помех. Тут Джек обнаружил, что Грант сидит на металлическом полу. Корабль огромный, а уюта никакого, заявил Грант. Заметили? Джек заметил. Трудно было не заметить. Все внутри корабля было каким-то холодным, техническим, сверхпрагматичным, что ли? На авианосце или на МКС, например, вы обязательно увидите на стенах фотографии возлюбленных, членов семьи или картинки с какими-то роскошными природными видами. То ли существа, управлявшие этим кораблем, были м а т е р а м и профессионалами, то ли законченными бесчувственными скотами. С другой стороны, зачем проецировать чисто человеческие чувства на нечеловеческие существа? Трудно было не заметить еще кое-чего. После последнего разряда состояние о б л е з а ю щ е й кожи Гранта заметно ухудшилось. «Не слишком вы хорошо выглядите, друг мой», — сменил тему Джек. «Может, вам вернуться в шар?» Грант фыркнул. «И упустить шанс, который бывает раз в жизни? Да вы с ума сошли!» Он протянул руку и д а к помог ему подняться. «Отдохну на том свете!» В голове Джека мелькнуло. «Тот свет может оказаться ближе, чем думаешь». Он поспешно отогнал эту мрачную мысль. Внезапный треск эфирных помех в наушниках заставил их вздрогнуть. «Прошу прощения!» — раздался голос контр-адмирала Старка. «У нас тут черти что творится!» я к о м а н д е р х а р т доложите мне вашу обстановку!» «Сообщаю вам нашу!» После этого разряда у нас вышло из строя 30% личного состава. Мы чуть не потеряли граппл, его почти затянуло целиком в воронку, мы отводим его подальше отсюда. Ряд матросов получили ушибы и контузии, у других проявились симптомы, уже отмеченные в разных местах в последние дни. Но это можно сказать лирика, а не лирика вот что. Донная расселена значительно увеличилась в размерах». «В сущности, огромный кусок скалы размером с авианосица Эйзенхауэр оторвался от ее края и чуть было не снес шар. Вы понимаете, чем это грозило?» Они прекрасно понимали. Если бы шар оторвало, это привело бы к разгерметизации корабля, и миллионы галлонов воды хлынули бы внутрь. Шансов избежать жуткой смерти не было бы ни у кого. «И еще кое-что», — продолжил Старк. «Мы обнаружили магматическую камеру в нескольких сотнях метрах под вами». Это не было бы проблемой, но ударная волна не только ослабила скальные породы над вами, она привела в крайне нестабильное состояние известковые отложения, на которых стоит НПО. Еще один такой толчок, и вы провалитесь в очень жаркое место. Поскольку вы рискуете жизнью, я готов выслушать ваше мнение по этому поводу». Джек подумал, что Старк не такая уж и сволочь, какой мог бы показаться сперва. «Не скажу за всех, но я останусь, сколько будет возможно». «Я так и думала», — сказала Гэби. «Покажите Джеку утёс, и он первый побежит с него прыгать. Но никогда без парашюта. Или очень большого зонта». Грант любил Мэри Поппинс. Почти все выразили готовность остаться, включая Юджина, которому согласие далось нелегко. «Тик-так», — сказал Джек Гранту, который имел измученный вид, и Дагу, который имел вид напряжённый. «Пошли». Глава 32. Мия пыталась делать два дела одновременно, и оба делала плохо. Часть ее внимания была направлена на страницы, заполненные бессистемным набором букв, другая была занята нескончаемым потоком информации, лившимся с экрана. Говорящие головы не замолкали ни на минуту. Уже не в первый раз она спрашивала себя, «Почему она не выключит этот проклятый телевизор?» Но одновременно она понимала то, что хорошо известно каждому жителю информационной эпохи. Выключить телевизор означает отрезать себя от внешнего мира. Судя по сообщениям ведущих информационных каналов, социальные сети захлебнулись в сточных водах непроверенной информации и теориях заговора. По поводу п о инопланетного корабля, его происхождения и целей раздавалось такое количество голосов и высказывалось столько версий, что сделать какие бы то ни было логические умозаключения было совершенно невозможно. Если инопланетный объект действительно существовал, это было важнейшее открытие в истории человечества, ответ на давние неразрешимые вопросы, а не только на самые и з б и т ы е из них, одни ли мы во Вселенной. Мие хотелось идти по этому пути дальше, Кто мы такие? Откуда мы взялись и в чем смысл нашего существования, если он есть вообще? Тысячелетиями, возможно, сотнями тысяч лет человечество не только задавалось этими вопросами, но и пыталось отвечать на них. Для наших предков молния была гневом богов или карой за грехи. Когда в эпоху просвещения бога отменили, молнии Зевса превратились в электронный разряд в раскаленном воздухе. На каждом этапе развития перед человечеством открывались новые горизонты. Но одновременно с наукой мы активно прибегали к услугам искусства, чтобы завуалировать пробелы в наших познаниях и приглушить завораживающий страх перед неизведанным. В информационном потоке Мия обратила внимание на удивительную вещь. Только небольшая часть социальных сетей сеяла страх и обещала всякие ужасы. Большая часть человечества казалась не только открыта к контакту с инопланетянами, но и с нетерпением ждет его. Сразу после первых новостей тысячи людей по всему миру высыпали на улице с плакатами типа «С возвращением Е.Т. Люби ближнего твоего» и «Зеленые друзья Кирка. Наши друзья». Особенно Мии понравился мужик в обтягивающих красных шортах с надписью на майке «Открыт для экспериментов». Гостеприимному энтузиасту уличных толп нисколько не мешало полное отсутствие определенности в отношении самого факта. Представитель сухопутных войск все отрицал. ВМФ не говорил ни да, ни нет. BBC и Белый дом отказались от комментариев. Телеканал переключился столб, наводнивших Таймс-сквер в Нью-Йорке и Трафальгарскую площадь в Лондоне, на круглый стол с участием двух астрофизиков и главы программы СЭТИ «The Search for Extraterrestrial Intelligence» – «Поиск внеземных цивилизаций» – примечание переводчика, имевшего несколько унылый вид. Уже довольно давно в рамках с е т и было принято решение, что поиски жизни за пределами Солнечной системы следует вести, пытаясь обнаружить радиосигналы с далеких звезд. Для этой цели была построена антенная решетка Аллена, группа спутниковых антенн-тарелок в Северной Калифорнии. Однако 40 с лишним лет поисков не принесли результатов, что и объясняло кислый вид руководителя с е т и Они много лет высматривали в глубоком космосе то, что все это время лежало под носом на Земле. Никто ни с чем не соглашался, разногласия особенно обострились, когда дошло до пульсирующих световых вспышек, уже дважды затронувших массу народу на планете. Если первая вспышка накрыла часть территорий Северной и Южной Америки, то вторая охватила собой весь глобус. Не требовалось особого воображения, чтобы понять, что вспышки и инопланетный объект, найденный военными, связаны между собой. Простого совпадения по времени двух событий невозможно было представить, хотя местонахождение объекта оставалось неизвестным. Оба астрофизика считали, что данные со спутников наблюдения в ближайшее время позволят определить, произошел ли разряд где-то в космическом пространстве или здесь, на Земле. Если происхождение вспышки в н е з е м н о е говорили они, то его можно объяснить необычной активностью Солнца или приветом от инопланетян. В последнем случае предполагать можно было все, что угодно. Если же вспышка носила земной характер, то ученые были не в состоянии объяснить, что могло породить такой мощный энергетический поток и, главное, какие последствия это может иметь. Мия подумала, что НАСА уже знает отправную точку разряда, но держит информацию в секрете. Передача завершалась сообщениями врачей из разных концов США. Все жаловались на беспрецедентный наплыв пациентов в отделениях экстренной помощи, при том, что случаев, связанных с риском для жизни, было немного. Все поражения носили тяжелый характер. Упоминались внезапный остеопороз, болезненная чувствительность к солнечному свету, психические расстройства и ускоренное старение. Совершенно здоровые люди в одно мгновение превращались чуть ли не в умирающих. Если выступавшие находили хоть какую-то связь происходящего с синдромом Зальцбурга, они про это не говорили. Ведущий как раз передавал слово репортеру на местности, когда Олли вдруг вскочил на ноги с таким громким возгласом, что Мия чуть не пролила кофе. «Нашел!» Олли обвел маркером несколько слов. Мия глянула на три слова, выделенных в море чепухи, и холодная рука сжала ее сердце. Глава тридцать т р е Время человека пришло. Все трое стояли таращась на слова, в голове к и п я щ а е варева из мыслей и страхов. Мия и Армони просмотрели свои стопки листов и не нашли и двух подряд связанных слов. То, что увидел Олли, было одновременно осмысленным и пугающим. Неужели из-за этих трех слов погибли а л а н и другие? Неужели это те слова, которые какие-то загадочные люди желают получить любой ценой? Что это, по-вашему, спросила Мия? Трудно сказать. Армони смотрела на лист бумаги. Возможно, это случай так называемой апофении. Апо-что? Олли захлопал глазами. Просветите нас, дураков. За себя, говорите, отозвалась Мия. Апофения — это способность видеть структуру или взаимосвязь в случайных или бессмысленных данных. связано с устройством нашего мозга. «Уж не хотите ли вы сказать, что эти три слова здесь случайное совпадение?» «Может и так», — допустила м е н я «а может быть, реальное сообщение. Как бы там ни было смысл этого послания, Тёмин». «Для вас, может, и Тёмин», — возразил Олли, «а для меня прозрачен, как водка Мартини». Он показал на экран, где опять демонстрировали видео предполагаемого НПО. «Это однозначно угроза. А они, авторы...» Мия изо всех сил старалась не делать поспешных выводов. «Подождите, вернемся немного назад». Три года назад доктор Аллен Зальцбург и его группа открыли генетическую аномалию, выражающуюся в появлении у человека дополнительной хроматиды. «Может, они ее и создали?» — вставила а р м о н и и не очень уверенно. «Без шансов», — Мия покачала головой. «В публикации, которую они представили на экспертную оценку, говорится о том, что первые проявления заболевания датируются серединой д е в я н ы х Более двадцати лет назад. Тогда не существовало ни знаний таких, ни технологий. Даже сейчас способность генома Зальцбурга интегрироваться в организм взрослого человека на сотни лет опережает возможности искусственной хромосомы, которую мы недавно создали в той же лаборатории. «Время человека пришло», — бормотал Олли себе под нос. «Звучит прям о по по-библейски». «Давайте не забегать вперед», — запротестовал Амия, вскинув руки в умиротворяющем жесте. Олли, напротив, не был намерен притормаживать. «Вот вы сказали, что эта Зальцбург-штука сильно опережает наши возможности. Естественно же тогда предположить, что она как-то связана с этим гигантским НЛО». Мии было трудно сделать этот логический шаг, или, скорее, она не хотела его делать, но другого объяснения происходящему она предложить не могла. «Известно, что после первой вспышки участились проявления синдрома Зальцбурга. Почему? Или это было совпадение?» Или что-то запускает этот механизм? Вы прямо из кожи вон лезете. Так вам нужно объяснить все это непонятное. Олли размахивал стопкой бумаги. Вам что, не приходило в голову, что эта штука в воде, скорее всего, и посылает эти разряды? И отсюда какой вывод? Это инопланетное ископаемое, или что там, изменяет нас непонятным образом. Но можно не сомневаться, что их план уничтожить нас или контролировать наши мозги. Большинство людей прочтут эти слова как угрозу. «Мия пыталась не отвлекаться от фактической стороны дела. И вы с ними. Я же вижу здесь скорее призыв поменять наш образ жизни». Олли хмыкнул. «Не смейтесь. Может, это призыв перестать вести себя так, будто мы не часть природы. Не сказано же «человек умрет» или «мы уничтожим человечество». «Да они, может, просто в детали не стали вдаваться», — возразил Олли. «Что мне лично непонятно п р и с о е д и н и л а с ь к разговору Армони». и «Так это то, откуда пришельцы знают о SCLL или английский». Мия и Олли явно не улавливали, к чему она клонит. «Про бинарный код еще понятно», — продолжала Армони. «Ноль и единица — основы математики, так же, как простые числа. Я всякие статьи читала про проблемы общения с иноземными цивилизациями. Сидишь вот так целыми днями в сети и иногда натыкаешься на такое. Может, они давно за нами следят? Ну, как мы живем, как общаемся?» Армони, задумавшись, замолчала. «Вы сказали», — вспомнила Мия, «про шифровальный код флешки, и что встречались с ним раньше». Армони колебалась, ее рука машинально поглаживала коленку. «Да, я когда-то входила в команду, которая называлась «Белые рыцари». Мы проникали на правительственные серверы и брали там все, что могли найти. Нас интересовала любая информация, от убийства Кеннеди до секретных сведений о присутствии инопланетян и все такое». Я заходила через простой фишинг, узнавая имена и пароли подрядчиков ЦРУ. Если вы думаете, что великие умы не покупаются на фейковый мейл от вспыльчивого сисадмина, вы не правы. В общем, я там пару дней гуляла никем не замеченная, ничего про пришельцев или Кеннеди не нашла, но узнала много чего про группу, которая называет себя «Страж». «Страж?» Мия никогда про такую не слышала. Олли тоже было интересно. Они очень нервировали ЦРУ. Это меня зацепило, и я стала читать. Оказалось, что Страж объединяет группу могущественных людей, поставивших целью пресекать любой возможный контакт между человечеством и внеземными цивилизациями. Организация появилась где-то в сороковых, когда стало расти количество сообщений о наблюдаемых НЛО. Но их цель была не в том, чтобы помогать прятать упавшие тарелки. Они считали, что любой контакт с инопланетной расой, мирной или нет, непременно приведет к гибели человечества. Вначале их было 12, и они называли себя «великая дюжина» из-за своей повышенной секретности и недоступности. Но потом в организацию стали вовлекать всяких магнатов и крупных промышленников, людей, кровно заинтересованных в сохранении текущего положения вещей. Политиков не брали, вообще никого, кого можно было бы подкупить или кто зависел от общественного мнения. Всю свою деятельность они ведут втайне, но обладают огромной властью. «Великая дюжина», как название, уже не годилась – и они стали называться «Страж». Поколения внутри организации, конечно, поменялись, но цели остались прежними. Я нашла также довольно жуткие документы об их военизированной структуре, которая руками наемных солдат и убийц делает грязную работу. Армони и посмотрела на Мию с тревогой. Если угроза, как вы говорите, реальна, вам следует опасаться не только бразильской полиции.